Глава восемнадцатая Конни, перегнувшись через кресло, указала пальцем на пол. «Вон там!» Я быстро шагнул к ней, вооруженной металлической стойкой для перфузионного оборудования, словно античный пехотинец с копьем. «Быстрей! Она сейчас убежит под шкаф!» «Постараюсь!» — кивнул я. И обрушил свое оружие на удирающее существо, но промахнулся. Вид этой твари, покрытой густой темной шерстью, вызывал у меня отвращение. Возможно, поэтому я и не попал. Черт! Удрала! Тварь громко пискнула и юркнула под картотеку. «Осторожно! Сзади!» — вскрикнула Конни. «Что? Еще одна!» Я обернулся к коробке. Минуту назад я открыл ее, сорвав широкую клейкую ленту и распахнув картонной створки. То, что я увидел, меня потрясло. Обрубки тел вперемешку с отсеченными и конвульсивно подрагивающими конечностями. Думаю, ваше воображение, подпитываемое попкорном и фильмами ужасов, поможет вам живо представить эту картину. Еще одна крыса простонала Конни. Да, я вижу. Но это ужасно. Их две. Да, к счастью в коробке не оказалось расчлененных человеческих тел. Только крысиные. Кроме двух живых крыс было еще с десяток мертвых. Кто-то убил их совсем недавно, поэтому кровь не успела свернуться и просочилась сквозь коробку, залив столешницу. А два живых грызуна теперь шныряют по моей клинике. «О, Господи, да сделайте что-нибудь!» — завопила конни. «А я, по-вашему, сижу, сложа руки?» «Я же говорила, надо вызвать полицию!» Моя медсестра была близка к истерике. Я и сам весь взмок от напряжения. Если Кош хотел напугать меня до полусмерти, он своего добился. Не беспокойтесь, все под контролем. Страх понемногу проходил, но адреналин по-прежнему клокотал в крови. В конце концов, ничего страшного, всего лишь пара крыс. Постепенно во мне нарастал гнев. Я перехватил металлическую стойку удобнее и сунул ее под картотеку. Раздался глухой звук удара, крыса шмякнулась об стену и затихла. Ее напарница, воспользовавшись моим секундным замешательством, проскочила между моих ног и бросилась к двери. «Закройте дверь!» — закричала Конни. Но было уже поздно. Крыса выбежала в коридор. Она сейчас побежит в приемную. Я устремился следом за крысой. Нужно было обязательно ее остановить, чтобы ее не увидели пациенты. В этот момент кто-то вышел из смотровой. Крыса замерла на месте при виде доктора Элги Братц, моей заместительницы. Стрижка под бобрик, плечи мастера спорта по плаванию — стетоскоп на груди в два раза больше моего. На месте крысы я бы тоже растерялся. «Осторожно!» — крикнул я и метнул в грызуна свое орудие. Стойка обрушилась на пол у самых ног Элги. Кто-то пронзительно взвизгнул, я толком не разобрал, крыса или доктор Братс. Ну, во всяком случае, грызун остался лежать на полу без движения. Я наклонился, чтобы удостовериться, что крыса мертва. Элга взглянула на меня поверх очков, как на сумасшедшего. «Вы спятили? Я?» «Да, по-немецки. Это крыса». «Я вижу. Я, может быть, не слишком хорошо владею английским, но глаза-то у меня есть». «Извините за этот инцидент, Элга». Она возмущенно потрясла указательным пальцем у меня перед носом. «Это совершенно неприемлемо. Ох, только не начинайте!» Трудная работа, трудные пациенты, я согласна. Но если мне не платят вовремя и под ногами у меня бегают крысы, это уже чересчур. Я? Это черт знает что. Если так будет продолжаться, я обращусь в АКВНП. Имелась в виду американская коллегия врачей неотложной помощи. Иными словами, синдикат защищающий интересы врачей данной категории. Его сотрудники очень ревностно относились к вопросам санитарии и гигиены, а также к неукоснительному соблюдению условий контракта. Я нервно облизнул губы. «Послушайте, Элга!» Начал я как можно более любезным тоном, намереваясь умаслить коллегу. «Я не буду кормить вас небылицами!» Расскажу все как есть. Эти крысы оказались в коробке, которую мне прислали. Я не знаю, кто решил так надо мной подшутить. Но если синдикат получит вашу жалобу, нам могут не продлить разрешение на врачебную деятельность. Будет назначена проверочная комиссия, которая явится сюда и обшарит каждый квадратный сантиметр Проведет десятки специальных тестов. Это может растянуться на целые месяцы. А мы на это время останемся не у дел. Элга немигающим взглядом смотрела на меня. Конни тем временем взяла ведро и тряпку и принялась замывать следы охоты на крыс. — А скажите, вдруг, — вдруг? спросила меня медсестра как бы между делом, — это правда, что от вас ушла жена? Я остолбенел конни. «Что вы несете?» «И потом, вам не кажется, сейчас не самый подходящий момент говорить на такие темы? Но вы же сами сказали час назад, что она ушла из дома и забрала вашего сына с собой. Так что, вы разводитесь? Вовсе нет!» «Хорошо», — внезапно сказала Элга, — «я остаюсь». Я обернулся к ней. На ее лице сияла улыбка. Я заменю вас на ночном дежурстве, и я ничего не сообщу в коллегию. Будем считать, что я делаю вам одолжение, я? — Я, — ответила вместо меня Конни, выпрямляясь и щелкая каблуками. Элга пожала плечами и вернулась в смотровую. Я ничего не понимал. — С чего вам вздумалось ляпнуть, что я развожусь? — спросил я у Конни. — Братс, в вас влюблена? — невозмутимо ответила моя помощница. — Что? — Это так же очевидно, как небоскреб посреди пустыни. Дать ей знать, что вы разводитесь, — это был лучший способ поднять ей настроение. — Но все-таки... — А заодно и сохранить свою работу, — добавила Конни. — Я ужасно боюсь крыс. Но безработица меня пугает еще больше. Конни закончила мыть пол, сложила убитых крыс в желтый пластиковый мешок, предназначенный для токсичных отходов, и вернулась в мой кабинет. Что будем делать с коробкой? Спросила она, пока не знаю. Но вы видели эту крысобойню? Там внутри полно мертвых крыс. Их как будто резали секатором. Кто мог такое сделать? Кто-то из пациентов, недовольный, что я прописал ему не те лекарства? Конни задумчиво покусала нижнюю губу. «Я бы скорее предположила, что это кто-то из бывших однокурсников. Юмор у студентов-медиков, сами знаете какой, всегда тонкий и бодрящий. Или некая особа, которой вы чем-то сильно досадили». Второй вариант ближе к истине. «Серьезно?» Я ограничился тем, что просто кивнул в ответ. «Черт!» Конни покачала головой. Тогда у вас нет другого выхода, кроме как сообщить полицию. Вообще-то именно за этим я выехал из дома. Разве что Кош и его сообщник решили для верности лишний раз продемонстрировать мне, что их клуб опасных психопатов не любит шутить. Если они способны были порезать крыс на куски и отправить их мне в посылки, можно только догадываться, что они могут сделать с Клэр и Билли. Мне надо пару минут подумать, сказал я Конни. После чего ушел в комнату отдыха, закрыл за собой дверь и налил себе стакан воды со льдом. Ощущение прокатившейся по горлу холодной жидкости меня немного успокоило. Я сел на старую главу диван и принялся размышлять когда ко мне обращается человек со сложными симптомами, мне обычно нужно некоторое время посидеть в одиночестве, чтобы решить, каким будет наиболее подходящий для него комплекс лекарств. Проанализировать все клинические признаки по отдельности, чтобы более-менее прояснилась общая картина. В данном случае симптомы были такие – кош, мобильник, Загадочные фото. Мальчик, исчезнувший в торговом центре в Майами. Мой отец, неожиданно оказавшийся косвенно замешанным в эту историю, Клэр и Билли, тоже куда-то пропавшие, теперь вот мертвые тела крыс. Между всеми этими элементами существовала какая-то логическая связь, некий невидимый механизм, совсем как в болезни. Я мог наблюдать признаки этой болезни, видеть, как она прогрессирует, но все еще не мог поставить точный диагноз. Как же продвинуться в этом направлении? Мой взгляд задержался на дверце холодильника, усеянной разноцветными магнитиками в виде мультяшных персонажей. Один из них, мистер Патат, держал в руках плакатик с надписью. У докторов есть инсайдерская информация. Иначе, говорят, доктора получают информацию изнутри. Вот именно, Пол. Попробуй взглянуть на ситуацию изнутри. Поставь себя на место злоумышленника. Я попробовал, но ничего из этого не вышло. Если Кош хотел получить обратно свой телефон, и если он знал, где я и кто, почему просто не явился ко мне за телефоном? Судя по всему, Кош был из тех людей, кто не привык долго церемониться. Почему он тратил время, чтобы еще больше меня запугать, вместо того, чтобы послать ко мне одного из своих наемников, чтобы тот стукнул меня по голове и забрал телефон? Я попытался сосредоточиться. Должно быть какое-то объяснение. Похоже, что телефон сам по себе Коша не интересует, решил я, наконец его интересуют фотографии. Должно быть, они имеют для него большое значение, и уже сам факт, что я их увидел, заставляет его считать меня серьезной угрозой. Отсюда следовало три вывода. Первый. Кажется, я приобрел некую власть над ним. Я не мог бы точно сказать, в чем она заключается, но чем больше размышлял над загадкой этих фотографий, тем сильнее эта власть становилась. Второй. Кош это знал, поэтому нанес упреждающий удар, похитив Билли и Клэр. Третий. Я оказался в ловушке. Эти типы наблюдают за мной, и у меня нет способа поставить в известность полицию так, чтобы не повредить моей семье. Шах и мат. Сиди, не отсвечивай. Я со всей силы ударил кулаком по столу. «Все в порядке?» Тут же спросила Конни из-за перегородки. «Все отлично. Просто я ударился о шкаф», — ответил я, потирая ушибленную руку. «Ну уже, Пол, шевели мозгами. Если кош действительно удерживает у себя Билли и Клэр, он ведь должен тебе угрожать, не так ли?» «Доктор Беккер, вы слышите этот ужасный крик?» «Это кричит ваша жена. Знаете, что я с ней сделаю, если вы не выполните мои требования?» Ничего подобного не происходит. Значит, твою семью никто не похищал. Я перестал тереть руку. Но тогда вообще ничего не понятно. Ведь это был бы самый действенный способ оказать на меня давление. Почему же кош его не используют? Я выпрямился. Ответ был очевиден. Вывод номер четыре заключался в следующем — потому что этот способ ему недоступен. Сердце подскочило у меня в груди. Да, Билли и Клэр куда-то исчезли, но кож был, тут ни при чем. К тому же мне все меньше верилось в автокатастрофу, ведь в этом случае полицейские уже связались бы со мной. Итак, мои жена и сын живы и здоровы, правда. Где они находятся, неизвестно. Возможно, они скрываются. Раньше я об этом не подумал, но сейчас взглянул на ситуацию под новым углом зрения, и она совершенно преобразилась. Может быть, Клэр вынуждена была в спешке уехать, потому что чего-то испугалась? Что, если Кош угрожал и ей тоже? Так, подумаем над этим. Кош связывается с Клэр и пытается ее запугать, как в случае со мной. Она не понимает, о чем он говорит. Тогда он начинает нервничать и угрожает Билли. Клэр паникует, хватает Билли, уезжает с ним в неизвестном направлении и обрывает все контакты с внешним миром. Этим объясняется тот факт, что она не отвечает на мои звонки и смс-ки. Но тогда почему она меня не предупредила? Господи, Пол, какой же ты идиот! Ведь она пыталась. Вспомни, вчерашний вечер, когда ты в последний раз видел ее на пороге дома. Она словно бы протягивала тебе спасательный богор, будь топающему. Она хотела поговорить с тобой. Должно быть о чем-то важном, но ты, как всегда, предпочел не отвечать, ибо быстрее уехать. Чем дольше я размышлял, тем правдоподобнее казалась мне такая версия. Я резко вскочил с дивана, быстро вышел из комнаты и, войдя в приемную, сказал Конни, сидевший за стойкой, «Я согласен, нужно звонить полицию. Только сделайте это вы, хорошо?» «Я сел за компьютер и запустил нужную мне программу. Вы не останетесь?» — спросила медсестра. «Нет». «И что мне сказать копам?» «Правду». Программа загрузилась. Я выбрал несколько файлов, вставил в дисковод чистый диск и скопировал их. Расскажите обо всем, что произошло. Но только не упоминайте коробку с крысами. Если копы узнают о ней, наверняка захотят забрать ее для исследования и чего доброго запишут нас с вами в список подозреваемых, как обычно бывает в полицейских фильмах. Я протянул ей диск. Вот кое-что получше. Как вы знаете, над входом в клинику есть камера видеонаблюдения. Она снимает всех входящих и выходящих. Фотографии хранятся в базе данных в течение недели. Значит, лицо фальшивого курьера тоже там есть. И лицо того психа, которого к нам доставили прошлой ночью. Отдайте эти снимки полиции. Сообщите все, что вы знаете об этих двух типах, и посмотрим, что из этого выйдет. На губах кони появилась слабая улыбка. — Неплохо. Вы часом не посещали вечерние курсы ФБР? — Может быть, и ничего, — продолжал я, не обращая внимания на ее слова. — Но, по крайней мере, я пытаюсь что-то делать. — А что с вашей женой? Она от вас действительно ушла? — Вас это не касается, — резко ответил я. Конни немного поколебалась. Потом все же сказала. — Вы позволите мне спросить еще кое о чем? — Ну, я так понимаю, выбора у меня нет, разве что всунуть вам в рот кляп. — Вы нашли сумочку, Клэр? — Нет. — Ее противозачаточные таблетки, гигиенические тампоны. Почему вы об этом спрашиваете? Но я уже понимал, к чему она клонит. Вы должны проверить, на месте ли они. Да, иногда трудно взглянуть правде в лицо, но самое простое объяснение часто оказывается правильным. Если женщина уезжает из семейного дома и забирает с собой свои принадлежности для интимной гигиены, значит, она все обдумала заранее. Даже если на первый взгляд это выглядит обычной взбаумошностью. На самом деле она уже давно все решила, И приготовилась. Так обычно и случается. Конни помолчала, потом прибавила. Извините, Пол. Может быть, я ошибаюсь. Конечно, могут быть и другие объяснения. Ладно уж, Конни, договаривайте. Должно быть, о моем внутреннем состоянии легко было догадаться по лицу, потому что Конни отвела взгляд, но все же спросила, «А вы не думали о том, что у Клэр...» «Просто мог появиться другой человек?»